С самого начала он отказывается от предуведомления «не будь я христианином», которое благоразумно использовал Монтескио. Вальтер не использует даже ставшее привычным уничижительное именование «отступник». Ни друзья, ни враги Юлиана, заявляет он, не оставили никаких свидетельств, что Юлиан перешел от искренней христианской веры к искренней вере в богов Римской империи. Его христианство было жизненно необходимым прикрытием, а потому он не мог быть отступником. И теперь, наконец-то, после 14 веков клеветнических обвинений и выдумок со стороны отцов церкви и их последователей, пришло время здравого анализа. Истинный Юлиан, далекий от того чудовищного образа, который нарисован его теологическими противниками, следовал правилам справедливости, умеренности и благоразумия. А если под давлением фактов нам придется все же признать, что он не любил христианство, то, возможно, мы сочтем простительной его ненависть к вероучению, окропленному кровью родных. Но, претерпев от Галилеен преследование, лишение свободы, изгнание и смертельной угрозы, ответных гонений он не допускал и даже помиловал шестерых солдат-христиан, готовивших покушение на его жизнь. Он обладал всеми достоинствами Траяна, Катона, Юлия Цезаря и Сципиона, но был свободен от их недостатков. В целом он ничем не уступал Марку Аврелию, первому среди людей. Для Вольтера терпимость и свобода вероисповедания были основными факторами на пути к просвещению. Поэтому двумя главными бедствиями ранней христианской истории Он считал насаждение монотеизма и предпринятое Константином слияние церкви с государством. Юлиан, государь-философ и эталон терпимости, был в глазах Вольтера вовсе не исторической флуктуацией, не последней доблестной или продиктованной заблуждением попыткой остановить натиск христианства. Напротив, сегодня его следует, наверное, считать ослепительным провозвестником эпохи просвещения. Во время аудиенции у Фридриха Великого Вольтер сделал императору самый большой комплимент из своего лексикона, адресовав ему слова «Новый Юлиан». Эдуард Гиббон, который познакомился с Вольтером во время обучения в Лозанне зимой 1757-1758 годов, посвятил затем Юлиану три главы своего «Упадка и разрушения». Историк ставил Юлиана почти так же высоко, как и Вольтер, хотя испытывал чувство неловкости из-за фанатичной императорской приверженности язычеству. Его окончательное суждение было чуть более осторожным. Юлиан, возможно, и не обладал гением Юлия Цезаря, высшей степенью осмотрительности Августа, добродетелями Трояна или философским умом Марка Аврелия. Впрочем, после... 120-летнего промежутка времени, истекшего со смерти Александра Севера, римляне созерцали деяния такого императора, который не знал других удовольствий, кроме исполнения своих обязанностей, который трудился с целью облегчить положение своих подданных и вдохнуть в них бодрость, и который старался всегда соединять власть с достоинством, а счастье – с добродетелью. Даже крамола, и даже религиозная крамола, нашлась... вынужденный признать превосходство его гения и в мирных, и в военных делах управления, и с прискорбием сознаться, что вероотступник Юлиан любил свое отечество и был достоин всемирного владычества. Гиббон восхищался стойкостью Юлиана перед лицом смертельной опасности. После осады Пересобора он объявил своим когортам «Я готов стоя умереть», и я не дорожу скоро приходящей жизнью, которая может ежечасно прекратиться от случайно схваченной лихорадки». Но такая высокоморальная позиция не учитывала практических аспектов управления империей. На смертном одре Юлиан отказался назначить себе преемника и тем самым, по мнению Гиббона, оставил империю в очень тревожном и опасном положении, допустив торжество христианства. Очень скоро гений язычества безвозвратно превратился в прах, а философы сочли благоразумным сбрить свои бороды. Осталось помимо примера его жизни его знаменитое последнее выступление против христианства, тем более знаменитое погибану, что с самого начала было обречено. Юлианова гения и могущества было недостаточно для восстановления религии, у которой не было ни богословских принципов, ни нравственных правил, ни церковной дисциплины, которая быстро приходила в упадок и которая была недоступна ни для каких прочных или серьезных преобразований. Придя к власти, Елеан избавился от нечистых на руку и продажных придворных евнухов, точно так же, как прежде избавился от невообразимого числа бродобреев. Возможно, сам он являл собой пример аскетизма и простоты. но его примеру не следовали даже самые доверенные из приближенных. Обосновавшись в Константинопольском дворце, он призвал к себе Максима, своего старинного друга. «Путешествие Максима через города Малой Азии, — пишет Гиббон, — было триумфом философского тщеславия, и тот по прибытии мало-помалу вовлекся в соблазны окружающий двор. Когда закончилось недолгое правление Юлиана, Максим — подвергся унизительному расследованию для выяснения того, какими способами последователь Платона, так недолго пользовавшийся милостями своего государя, мог нажить такое громадное состояние. Прежде жребий пал на Евнухов и Бродобреев, теперь настал черед философов и софистов, из коих лишь немногие сохранили свою нравственную чистоту и свою хорошую репутацию. но у эллинского политеизма была еще одна слабость – структурная. Он состоял из тысячи отдельных и гибких частиц, так что поклонник богов мог по своему произволу определять степень и меру своих религиозных верований. Возможно, в других обстоятельствах это была бы не столько слабость, сколько толерантная сила. Юлиан определенно исповедовал максималистский подход к религии. Его благосклонность к иудеям была характерна для… политеиста, заботившегося лишь об увеличении числа богов. Сам Юлиан отправлял религиозные обряды истова регулярно и на высочайшем уровне. Несмотря на скромное молчание самого Юлиана, мы знаем от его верного друга-оратора Либания, что он жил в постоянных сношениях с богами и богинями, что они сходили на землю для того, чтобы наслаждаться беседой со своим любимым героем, что они деликатно прерывали его сон, прикасаясь к его руке или к его волосам, что они предупреждали его о всякой приближающейся опасности и своей непогрешимой мудростью направляли все действия его жизни и что он так близко познакомился со своими небесными посетителями, что без труда различал голос Юпитера от голоса Минервы и формы Аполлона от наружности Геркулеса. Гиббон, комментируя это высказывание, утверждает, что такие видения были обычным последствием поста и фанатизма, которые почти способны низвести императора на один уровень с любым из египетских монахов. Почти. Бытие египетского монаха обходится сравнительно недорого, тогда как установление столь близких контактов с верховными божествами, чтобы те прикасались к твоим волосам, чудовищно дорогое удовольствие. Юлиан приносил жертвы ежедневно, по утрам и вечерам, не оставляя ничего на волю случая или на волю других. Император занимался тем, что приносил дрова, разводил огонь, вонзал в жертву нож, всовывал свои окровавленные руки во внутренности издыхающего животного, вынимал из него сердце или печень и с искусством самого опытного гаруспика читал на них воображаемые предзнаменования будущих событий. Конечно же, самые главные боги заслуженно получали самые щедрые жертвы. Неиссякаемым потоком самые редкие и самые красивые птицы привозились из отдаленных стран. Нередко случалось, что в один и тот же день приносилось в жертву по сотне быков. Солдаты, впрочем, только приветствовали такое усердие императора, поскольку им доставалось вдоволь мяса. На протяжении XVIII и XIX веков имя Юлиана оставалось на слуху. Шиллер, который 10 лет кряду готовился написать драму на темы его жизни, поделился своими планами с Гёте, но никаких следов того замысла не сохранилось. Дабы предотвратить упадок литературы и искусства в Германии, эти двое даже образовали альянс. С 1789 года они издавали серию журналов Но писать для журналов приходилось почти исключительно им самим, и особым успехом эта серия не пользовалась. В какой-то момент Гёте мрачно сравнил их миссию с безуспешной попыткой Юлиана потеснить христианство.